Глава вторая. Глюк операционной системы химика. «Макс! А, Макс?» Сергей не очень понимал, чего это его двоюродный братец уставился в стену и внимательнейшим образом рассматривает ее вот уже полчаса. «У тебя что, перезагрузка системы? Я тебя уже несколько раз спросил, будешь ли ты ужинать?» «А, ну это... да... конечно...» пробормотал Макс, не отрываясь от стенки. «Лена!» — окликнул Сергей супругу. «Это что-то по твоей части. По-моему, у него операционная система глючит». Макс не среагировал даже на это. Правда, ему пришлось сфокусироваться на действительности, потому что Мурьяна, которая уже несколько раз пыталась привлечь внимание своего человека, рассердилась, что у нее это не получается, и попросту ущипнула зубами за кожу на его запястье. «Мурьяна, ты чего?» — возмутился Макс. «Да она уже устала, бедненькая», — осуждающе покачала головой Лена. «И в глаза тебе заглядывала, и головой бодала, и даже песню спела, а ты все не мурмур. -мур. Да, пока ты выпал из астрала, может, все-таки нас просветишь? Ужинать ты сейчас будешь или попозже?» а, -а, а чего ж сразу не сказали? Я сейчас». Макс помотал головой, прогоняя образ рыженькой девушки, нарисованный его воображением на стене. «Я тебя сейчас по загривку тресну», — пообещал Сергей. Я тебе уже несколько раз этот вопрос задавал. Не, не надо меня загривку. Мне уже сегодня досталось. И что у вас за город? Одни повороты и горки. Приземлился так, что аж до сих пор не по себе. Макс потер бок и снова вспомнил про рыжеволосую девушку. Да что ты замираешь-то все время? В кухню, разворачивайся. Сергей за плечи направил кузена в нужном направлении и озадаченно прищурился. Макс не возражал. «Слушай, у тебя все в норме». «А что?» «Да ты какой-то пришибленный». «Ну, в принципе, определение верное», — вздохнул Макс. «И вздыхаешь через слово. Или на деньги попал, или влюбился». Пошутил Сергей и, не дождавшись громких возражений, изумленно переглянулся с Леной. «Это я чего, угадал? С деньгами проблемы?» «Да не, не то», — отмахнулся Макс. «Влюбился?» Сергей был готов посмеяться над глупым предположением, но вовремя посмотрел на физиономию родственника и хмыкнул. «Да ладно! И когда ж ты успел?» «Долго ли?» — безнадежно махнул рукой Макс. Шел-шел, никого не трогал, потом с девушкой столкнулся. «И что?» Постыдно рухнул на пятую точку, ушиб ее, между прочим. «Не девушку, а то, на что упал», — невесело объяснил Макс. «Упал, потерял сознание, очнулся. Гипс!» — рассмеялся Сергей. «Ну, как-то так и получилось». «Да лучше бы гипс, если честно. Я вообще ничего про нее не знаю. Ничего не знаю, кроме имени». Сергей с трудом вернул на место нижнюю челюсть, непроизвольно поехавшую вниз от откровений Макса, потому что его личная жизнь всегда была тайной за семью печатями. Сергей сильно подозревал, что это из-за того, что матушка Макса любила его больше остальных детей, но, соответственно, и интересовалась подробностями его жизни значительно активнее» так что тому приходилось шифроваться как можно надежнее. Про Макса всегда знали только самый минимум и без подробностей. А тут он сам рассказывает, да еще откровенно. «Так, погоди-ка, ты сейчас шутишь или всерьез? Если всерьез, похоже, что всерьез». Макс сам себе удивлялся. Он, в принципе, не был склонен к спонтанной влюбленности, а тут... «Хотя, может, это я грохнулся так сильно, вот от шока и мерещится», — спохватился он. Ну, правда, он нормальный, вменяемый молодой мужчина. Какие там мгновенные страсти. Этого в принципе не бывает. Понравилась ему рыженькая кудрявая девушка. Бывает. Ему и раньше мимолетно кто-то нравился. Макс заставил себя пойти в кухню поужинать. Даже предложил составить компанию Лене и Сергею на собачьей прогулке. Но последний покачал головой. «Ты человек, ушибленный всем организмом с размаху облет, Иди отдыхай. Макс бы и рад». Только вот с постоянством настоящего наваждения все мысли крутились вокруг Милы. Весь ужас своего положения Макс начал осознавать, когда Лена, придя с прогулки, громко воскликнула. «Мила!» Макса с дивана аж снесло. «Мила? Где?» «Да елки-палки! У них же мелкую собаку так зовут!» — сообразил он. «Ну и что? И чего мне-то до этого?» По всему выходило, что ничего, а вот каждый раз, когда Милу звали, Макс чуть не подскакивал. А Милу звали часто. «Я не понял. Где мои тапки?» Сергей озадаченно оглядывал абсолютно пустое прикроватное пространство. «Мила!» — несся его крик за черно-белой длинношерстной чухуа, которая мчалась по коридору, унося второй тапок в свое тайное место, где уже хранилась бережно запрятанная подальше первая составляющая обувной пары. «Верни обувь!» «Э, тут только что был пульт!» Лена строго сощуривала глаза, сразу определяя виновницу происходящего. «Мила, а ну-ка быстро принесла на место!» «Это не собака, а хомяк, который решил изображать из себя Чихуа», бормотала Лена, опустошая очередной милентайник. тайник. «Не лей слезы, ты сама виновата. Ну нельзя же притырить все зарядники в доме и думать, что этого никто не заметит». А Мила реально плакала. Карие глаза наливались слезами и смотрели так, что виновник слез сразу начинал ощущать себя редчайшим подлецом. «Ну все, все, вот смотри, все это я тебе оставляю. Игрушки, погрызушки. Погоди, а носки тут чьи? Явно не Сергея». «Чьи, чьи? Мурьянкины», — вздыхала по собачьи Мила. «Она их сюда прячет с моего разрешения». «Ненадежное место оказалось», — расстроилась Мурьяна. «Будем искать дальше». Она подозрительно покосилась на здоровенного полкана. Да, кошки Сима и Фрося сказали ей, что бояться его не нужно. Он очень послушный. Команды наши слушает с первого раза. Мы его хорошо обучили. Лучше, чем люди. Спать на нем, опять же, приятно. Мягкий и с подогревом. Все это, конечно, отлично. Но у Мурьяны были подозрения, что этот самый пес может найти и забрать себе ее ценности. «Не переживай». Мила сразу орать начинает, и он все-все отдает, что не успел проглотить. Утешила котенка Сима, которая считала себя главой прайда, стаи, а значит и всей квартиры. Точнее, даже двух квартир. Той, где живут родители Лены, и той, где Лена и Сергей. Мурьяна с ужасом представляла, что это кошмарных размеров пасть распахивается, и туда всасывается все, буквально все, что она с таким трудом собрала. Правда, пока ее запасы были изъяты Леной. «Макс! А, Макс? Это не твои носки? Макс!» Лена уже была готова извиняться за вороватую и хозяйственную чишку. Но когда ей удалось дозваться до Макса, он среагировал забавно. «А? Чего? Носки? А, да, мои. Я забыл предупредить, что у меня Мурьяна великий специалист по перекладыванию моей одежды. Она уверена, что носки без ее присмотра расползаются и исчезают, так что трамбует их между стенками и шкафами». «Так что ты не удивляйся, если что. Это моя лягушонка в коробчонке творит». Э, «Я тоже забыла тебя предупредить. Если у тебя что-то пропадет, ну, из мелочей, ты не пугайся, очень возможно, что это наша Мила». Мило? скинулся Макс, только-только титаническим усилием воли, заставившей себя отвлечься от дурацких мыслей. «Ну, она же тоже Мила», — в который раз напомнил он себе. «А кто еще?» — удивилась Лена. «Да, понимаешь, встретил на улице девушку, знаю только имя. Как раз милые ее зовут. Ну, никак из головы не выходит». «Такая красивая?» — понимающий улыбнулась Лена. «Рыженькая, кудрявая. Глаза зеленые-зеленые», — мечтательно заулыбался Макс. «Так, это уже интересно». Белая кошка Сима любила быть в курсе всего, что происходит в ее домах. «И чего все так любят рыжих?» Она критически осмотрела толстую рыжую кошку Фросю, профилактически стукнула ее лапой по уху, чтобы не зазнавалась, и отправилась обрадовать Мурьянку, поведав о том, что у нее хозяин сошел с ума. Мурьяна, примчавшаяся к своему человеку с топотом конницы Буденного, обнаружила его с дурацким мечтательным видом на морде и озабоченно уточнила у Симы. «И как его лечить? Попробуй усыпить. Может, поспит, и оно само пройдет. А нет...» Будем экспериментировать с шоковыми методами». Бедняга Макс, который и знать ничего не знал о собственных грядущих потрясениях, раздумывал, есть ли смысл караулить ее в скверике напротив того поворота, или можно поискать девушку как-то иначе. А объект его помыслов как раз в этот момент изливал душу лучшей подруги. «Насть, счастливая ты. У тебя Виктор есть, и у вас все серьезно. Ты замуж собираешься, а я...» «Хожу-хожу за Борей, а он...» «Ну, может, не стоит так уж ходить?» Осторожно уточняла Настя, о которой все ее знакомые, как и совсем незнакомые, случайно увидевшие ее люди, говорили, что она копия Натальи Гончаровой на том самом знаменитом портрете. Милу она знала с раннего детства. Знала и любила. Поэтому очень хотела, чтобы у подруги в жизни все наладилось. Настя, я же его люблю, а он... Он такой серьезный, такой умный!» схлипывала мило, вытирая заплаканные глаза кухонным полотенцем. Куча бумажных платочков, вымоченных до основания, явно сигнализировала о глубине и масштабности страданий. Настя как раз сомневалась в уме этого самого Бориса. Вот в расчетливости не сомневалась ни разу, а в уме. Ну скажите, пожалуйста, где там ум у человека, который отчитывает ее Милу за то, что она купила себе дубленку? Тем более купила это за деньги, которые ей родители дали? Какое, спрашивается дело, этому самому Борису до этих денег? Но нет. Настя сама собственными ушами слышала, как Борис журит Милу и рассказывает ей, что надо было купить пуховик, а не дубленку. Да еще с опушкой. «Боря, тебе не нравится?» Мила тогда так растерялась, что Настя едва не пристукнула этого напыщенного человека. «Мне так некрасиво!» Рыженькая, симпатичная, зеленоглазая ее подружка, веселая и жизнерадостная, ласковая, как котенок, и отзывчивая — Сразу съеживалась, хлопала глазами, словно перестраиваясь на чужую волну, а потом уже просто завороженно смотрела на своего Боречку. «Мила, тебе очень идет, и ты очень-очень красивая в этой дубленке», решительно заявила Настя и едва сдержалась, услышав от оппонента. «Это непрактично. Сейчас часто идет дождь, и пуховик лучше». Да, он был прав, разумеется. «Но это что, причина, чтобы не иметь дубленку? Или не радоваться, если ты ее уже купила?» И так было практически совсем. Борис не одобрял косметику, духи, туфли на каблуках, стрижки, маникюр, походы в театр, кино, кафе. На любое неодобрение он находил аргументированный и развернутый ответ. Но Насте, которая частенько наблюдала за всем этим со стороны, все чаще и чаще казалось, что причина всей этой нелюбви одна единственная — деньги. На все это надо тратить деньги. Он просто скряга. Настя была в этом практически полностью уверена. Нет, не были они смелыми транжирками. Вовсе нет. Обе учились на бюджете и учились честно. Мила, ко всему прочему, еще и работала у отца на ферме в качестве помощника ветеринара. Так что, как деньги зарабатывать, они обе знали и цену им разумели. Поэтому упреки Бориса в транжирстве Настя никак не воспринимала. «Зато Мила еще как». Вот и сидела Настяна подружка на кухне своей бабушки и лила горькие слезы. «Мил, мы с тобой уже сколько лет знакомы? Ну, с раннего-раннего детства, да?» Напомнила ей Настя, которая, живя дверь в дверь с Милиной бабушкой, познакомилась с Милой еще в песочнице во дворе их дома. «Ты мне можешь объяснить, чего этому твоему Боре не хватает?» «Серьезности! У меня! Ну, то есть мне не хватает серьезности!» В очередной раз разревелась Мила. «Я это... легкомысленная!» «Да чем, елки палки чем? Ты учишься, одна из лучших студенток на курсе, родителям помогаешь, работаешь. Тебя уже ваш профессор по ветеринарии к себе в клинику зовет работать, так?» «Так, но я это... транжира и дубленка и сумка!» — схлипнула Мила, предъявляя подруге виновницу последнего скандала с Борисом — коричневую сумку. «А что с ней такое? Сумка как сумка. Вроде на миллион не тянет». «Да какой миллион, ты что? Я ее на распродаже купила. Она удобная, потому что большая, вместительная. У меня туда даже конспекты помещаются. А Боря сказал, что у меня две сумки уже есть, а для остального надо пакетик брать». Настя с трудом не высказала, куда именно нужно деть Боре этот самый пакетик. И очень даже вовремя, потому что над ее головой прошуршали белые крылья, на середину кухонного стола спикировал кокодук Гаврила и заорал. «Гаврюша, ты меня жалеешь?» Мила потянулась за полотенцем, но его ловко цапнул как аду. Подтянул мокрую ткань к себе и разразился гневной тирадой. Такой, что он даже лапами по столу притоптывал от сердитости. «А, и ты туда же! А ты чего на меня ругаешься?» «По-моему, он-то как раз ругается правильно. И Елизавета Петровна, твоя бабушка, тоже говорит верно. У тебя должно быть свое собственное мнение, возможность выбора, возможность купить то, что тебе нравится за свои-то деньги». Гаврила активно закивал. Ему этот самый Борис не нравился категорически. Точнее, он его не видел ни разу. В гости этот самый червяк не приползал. Но даже разговоры о нехорошем типе, посмевшем расстроить Милу, страшно раздражали и Гаврилу, и трех кошек, и мелкую пролазную доскандальную скандальную псину Фоксу.